Глава восьмая. Мое семейство в полном составе обнаружилось на кухне, с аппетитом уплетающий обед, еще с утра мною оставленный в печи томиться. Захарий просто умница, не только нашел еду, но и вспомнил про кормежку наших подопечных, а еще переживал, что не справится с детьми, быть ему хорошим и ответственным отцом. Я плюхнулась на стул и первым делом поинтересовалась, а что с посетителями случилось? А их нет. Болтая босыми ногами под столом, беспечно мне сообщила Васютка. «Как нет?» — не поняла я. «Ни одного?» «Даже половины не наблюдалось!» Отправляя ложку в рот и зажмуриваясь от удовольствия, доложил Захарий. «Как же так? Шли и шли, несколько дней а теперь пропали?» Разочарование накрыло меня постепенно, но капитально. «Может, договора закончились?» — предположила девочка. «Или решили дать тебе немного отдохнуть?» — оптимистично добавил мужчина. Или все разбежались, как только Лайон пустил слух о поддельном доме. Совсем расстроилась я. «Не переживай», — попытался меня подбудрить Захарий. «И без приговорщиков проживем. У меня полгорода покупают травяные настои». «Да», — из приличия согласилась я, при этом мысленно прощаясь со своей мечтой быть полезной и самостоятельной. А так хотелось стать шеф-поваром, пусть не элитной, но хотя бы деревенской кухни. «Ну почему? Все шло настолько замечательно, что сама себя завидовала». В расстроенных чувствах даже отказалась от обеда и, поднявшись наверх, бездумно принялась наводить порядок. Монотонные движения меня обычно успокаивали. Сменила постельное белье Захарию, переставила комод в своей спальне, собрала в коробку ванечки на камушке рассыпанные по полу в детской, стараясь не думать о неприятных вещах, искала себе все новые занятия. И пришла в себя лишь когда, перестилая ребятишкам постели, наткнулась на узелок. Из обычного тканного лоскутка. Внутри звякнули монеты. Дрожащими пальцами я принялась развязывать тряпицу, страшась увидеть то, о чем подумалось. Моя недостача из кубышки, равнёхонько пропавшая сумма. Голова закружилась, и я присела на кровать. Накатили боль, обида, злость. Наслоились за пережитое за сегодняшний день разочарования от отчего стало совсем невыносимо. За что? Зачем вот так-то? Неужели дети не понимают, что кусать кормящую руку как минимум неблагодарно? Денег было не жалко, себя, да, и самих детей тоже. Получится ли теперь построить с ними нормальные доверительные отношения? Или, может, и вовсе не стоит поднимать этот вопрос, сделать вид, что не заметила ничего? Хотя, наверное, потакание подобному поведению еще хуже. Так и не решив, что следует в подобной ситуации делать, как сам нам было двинулось вниз на кухню, к Захарию. Да, он умный, он разберется. С трудом передвигая ноги, словно на каждую мне привесили по тяжелой гире, я медленно спускалась по лестнице. Мимо прошмыгнул Ванечка, не обратив внимания ни на меня, ни на узелок, зажатый в моей руке, торопясь вернуться к своему любимому занятию — собиранию узоров из камушков. А вот Василиса при моем появлении побледнела. Бросив недомытую тарелку в таз с мыльной водой, она попыталась выскочить через черный ход. Не повезло. На пути бегства случайно оказался Захарий. Девочка с размаху впечатала с головы в живот даже не дрогнувшего мужчины и повалилась на пол. — Садись, горе луковое! — указала я ей на стул и тяжело по-стариковски опускаясь сама напротив. Состряпав на мордашке независимое выражение, Василиса примостилась на краешке стула, готовая в любой момент сорваться и дать стрекача Далеко собралась, устало поинтересовалась я. — Ванечку нам бы оставила. Осознав, что могла лишиться братца, девочка и вовсе помертвела, и без того огромные глаза стали как две плошки. Застилала твою кровать и нашла вот это. Я аккуратно подрузила на стол узелок с деньгами. Узнаешь? Захарий, собиравшийся уже выйти с кухни, заинтересованно остановился и прислушался. Василиса затравленно замотала головой. Где-то наверху послышался неднятный шум. То есть это не ты взяла вон из той кубышки монеты? Нет. Уже более уверенно отозвалась Васька и, даже задрав нос, вызывающе глянула на меня. Дом предупреждающе заскрипел. Что-то громко упало. Появилось раздражающее шебуршание, словно сон мышей торопился на сырный форум. «Василиса, а ты разве не знаешь, что дом, в котором ты живешь, не выносит лжи?» Как можно более мягко поинтересовался Захарий. Девочка опустила взгляд и прошептала. «Я взяла». Дом одобрительно затих, а мы с Захарием переглянулись. «Ты понимаешь, что поступила нехорошо?» «Понимаю», — буркнула она, разглядывая дырку в полу и активно ковыряя ее босым пальцем. «А могу полюбопытствовать, зачем?» — подвела я разговор к беспокоящему меня вопросу. И тут девчонка подняла на меня глаза полные слез и выдала. «Когда вы нами наиграетесь и выбросите на улицу, будет очень сложно опять вернуться к прежней жизни. Я хотела накопить на первое время!» Меня словно кипятком облили. Я глупо открывала и закрывала рот, сама не зная, что пытаясь сказать, — выручила Захарий, как обычно уронив лишь несколько слов, кратко, зато по существу. Мы — семья, а семья не выкидывает друг друга на улицу. Здесь ваш дом, пока вы сами не решите уйти. Я почувствовала облегчение. Прозвучавшее внушало чувство надежности и стабильности в этой жизни, причем не только детям, но и мне самой, жившей в кабаке на птичьих правах. Простите меня. Следующие слова было совсем сложно разобрать, так как говорила Василиса все тише и тише. — Пожалуйста. И не хотела, правда. Я скверно поступила, но я не воровка. Никто и не говорит про воровку. Медленно, чтобы не спугнуть, протянула руку к маленькой головке и ласково погладила ее. Ошибиться может каждый. И хорошо, что ты вовремя осознала свою ошибку. Это самое главное. Недоверчиво покосилась на меня. — Вы меня простите? — Уже простили. — заверила я девочку, — и совсем на тебя не сердимся. Правда, Захарий? Тот поспешил кивнуть. — Не выгоните нас? — спросила Василиса то, что больше всего ее волновало. — Конечно, нет, никто не собирался. — Спасибо! И столько облегчения и благодарности в одном слове. Васютка соскочила со стула и побежала домывать посуду, после чего аккуратно вытерла все тарелки с чашками-полотенцем и составила на полку. Мы с Захарием, так и не сумев от растерянности сдвинуться со своих мест, молча за ней наблюдали. Вот кто бы мог подумать, что подобные мысли роятся в детской головке. Видать, оказались с братом на улице не просто так, успели сладкой жизни хлебнуть. Наведя порядок, девочка собиралась уже уходить из кухни, когда ее остановил Захарий. — Забери свой узелок! — и пояснил, глядя в ошарашенные глазенки. — Пусть будет у тебя, раз вам с Иваном так спокойнее. а по выходным будете получать еще по пол серебрушки на карманные расходы. Бестолковые сладости и развлечения денег стоят». Василису явно насторожила неоправданная на ее взгляд щедрость, и девочка попятилась к выходу, даже не прикоснувшись к узелку. «Правильно», — поспешила поддержать я Захария. «Дети с малых лет обязаны учиться обращению с деньгами. Но не думай, Васятка, что монетки даются даром. Видела мои записи с доходами и расходами». Хотите регулярно получать свою серебрушку, составляйте с Ванечкой такой же отчет. Сколько было, сколько пришло, сколько потратилось, сколько осталось. Подобные условия оказались для девочки достаточно обоснованными и понятными. Она серьезно кивнула, сгребла со стола узелок и напоследок уточнила. — Научишь делать отчет? — Да в любой момент. — Договорились. Повеселила Васетка и побежала наверх к братцу. А моей головы коснулась большая и теплая ладонь. — Я ошибался. С тобой, детям, будет гораздо лучше и полезнее, чем в приюте. Я обернулась и встретилась с восхищенным взглядом блестящих глаз. Похвала из уст хозяина оказалась неожиданно приятной и значимой, словно меня мишленовской звездой наградили. Хотя на самом деле это он молодец, проявил удивительную щедрость и такт, хотя мог раскричаться до да выгнать за шеи детей, показавших себя не с лучшей стороны, и меня, притащившую их в дом, а он оказался таким... понимающим. Правда, к вечеру в восторге хозяином поутехли и сменялись тревогой. Дело в том, что спустя несколько часов стали подвозить утренние покупки. Свертки, коробки, пакеты. Их оказалось так много! Мои щуки в конце концов стали пылать от смущений и переживаний, как отнесется к этому изобилию хозяин. Оказывается, в полуазарта шопоголика я не на шутку разошлась, скупив не только все самое необходимое, но и множество приятных излишеств, которые захари скорее всего, не одобрит. Я с опаской подглядывала в сторону лестницы, страшась заслуженного нагоняя. Семья семьей, от транжер никто не любит. Васютка и Ванюшка бурно приветствовали каждого нового посыльного, а приняв товар, сразу же на кухне и распаковывали. Я же вместо того, чтобы наслаждаться детской радостью, вздрагивала от каждого восхищенного вопля, вот-вот ожидая появления Захария, который уж точно не погладит по головке за такие безумные траты. «Смотри, Вань, рубашки!» Тебе, рубашки. А это вот с вышивкой и бисером, представляешь? Не может быть, кукла! Самая настоящая, со стеклянными глазами и бальным платьем. Да я такой даже не мечтала. И волосы, ты волосы. Ты только глянь, какие мягонькие. О, а это же гребешки. Резные, дорогущие. Гребешки. — Смотри, смотри, Ванька для тебя лошадка с колёсами катается, а вот сюда в тележку можно камушки класть и возить. а, -а, -а! Глянь, книжки привезли со сказками, а картинки-то какие красивые, яркие, просто чудеса! К тому времени, как Захарий спустился в кухню, я уже вся извелась, поэтому низкий голос хрипотцой встретила даже с облегчением. — Ого, сколько подарков! А мне что купили? ой «Ему-то я и не додумалась хоть что-то заказать!» «Черт, черт, черт!» Стоит, улыбается в борду. Или он так сейчас пошутил? Вот! В отличие от меня, быстро сориентировалась Василиса и выудила из шкатулки ожерелья из деревянных лакированных бусин, которые я брала, разумеется, для девчонки. Она ловко застегнула на широком мужском запястье замочек. Ему только в качестве браслета и носить. В самый раз. Мазнув взглядом по браслету, я залюбовалась кистью руки Захария. Несмотря на внушительную величину, аккуратный, с длинными пальцами. Ну, что тут скажешь, аристократ. Нравится дядь Захарий? С надеждой заглянула в глаза мужчине Василиса. Очень. Растрогался тот и, засунув пятерню в шевелюру, принялся то причесывать волосы, то взгерошивать. И это, все-таки не чужие люди, давай, зовите просто заг Хорошо, дядя Зак, покладиста отозвалась Васютка. Угу, согласно кивнул Ванечка. «А мне тоже можно?» — решила уточнить я. Захарий с трудом оторвал взгляд от резвящихся вокруг покупок детей. «Что?» — кажись, не сердится. Улыбается так довольно. «Ну, Заком называть». Темно-синие глаза стали серьезными, руки зачем-то пригладили без единой складки рубаху. Мое пребывание в доме явно пошло на пользу одежды его хозяина. «Почел бы за честь!» Несколько церемонно отозвался Захарий и приложил ладонь к груди. «О как!» В этом мире сокращение имен имеют особое значение? Не забыть бы теперь спросить у Агаты. Зак. Гораздо привычнее и приятнее звучит, я бы даже сказала по-молодежному. Странно, что все остальные не додумались звать его именно так. Мы еще долго сидели вместе на кухне, дети разбирали покупки и, прислушавшись к нашим с Захарием просьбам, разносили вещи по своим местам. а мы с хозяином потягивали ароматный травяной чай в приглядку, не отводя глаз от восторженных мордашек Ванечки и Василисы. Что может быть слаще детской радости? Когда брат с сестрой в который раз удалились в свои комнаты, отнести ворох одежды и игрушек, я набралась милости и поинтересовалась. «Не сердишься?» «Ну что?» Не сразу понял, о чем я говорю Захарий. «Ну, из-за всего этого». Я обвела рукой кухню, заваленную бумажными обертками, упаковочной бумагой и неразобранными еще вещичками. — Из-за этого? Неподдельное удивление на мгновение сделало его похожим на маленького мальчишку. — Да ты, Анечка, просто умница! Столько всего купить, и ведь все упомнила. Мне бы в голову не пришло, что девочке нужны ленты и зеркальце, а пацаненку не обойтись без букваря. — Спасибо. — И почему каждая его похвала меня вгоняет в краску? И раз уж зашла речь об учебе, Ванечка не говорит. Вернее, разговаривать-то умеет, во всяком случае он так считает, но предпочитает соблюдать тишину. — Значит, сейчас это важнее? Захарий ободряюще улыбнулся, но меня подобный философский подход к проблеме не устроил. — А у тебя нет никаких таких травок? — начала было я, но мужчина замотал головой. — Ему они не нужны. Вот увидишь, скоро все само образуется. — Вот ведь средневековый подход к проблеме. «Свалим на Бога и будем ждать положительных результатов!» «Я, конечно, уважаю здоровый оптимизм, но когда дело касается здоровья, да еще ребенка, предпочитаю не полагаться на высшие силы и судьбу. Просто поверь мне!» Он осторожно накрыл рукой мою ладонь и чуть жал пальчики. Дыхание сразу же перехватило, а в груди сжался тугой узел. Жар разлился по всему телу. Накатило томящее ожидание чего-то недостижимого — И тут же отпустила, как только в кухню залетели голдящие дети. — Беги, укладывай мелких. Уверен, они сегодня от избытка эмоций еще долго не заснут. дружески похлопал меня по руке Захарий и вышел. — Да, да, дети. Их нужно намыть и уложить по постелям. Вот только что это сейчас было. Я не про приятельский жест Захария, нет. Про собственную на него реакцию. — Готовимся ко сну, — скомандовала я и в растрепанных чувствах зашагала за ребятней. В детскую, где мои подопечные принялись носиться по комнате, то заглядывая в шкаф и любуясь на обновки, то хватаясь за еще не убранные по местам многочисленные вещички, то пытаясь найти в устроенном имя-хаусе банные полотенца и свежекупленные ночные сорочки. А я застыла среди этого безобразия и никак не могла сосредоточиться. Мне нравится Захарий. Конечно, нравится, но как мужчина? Глупости. Просто рядом с ним становится все гораздо проще, стабильнее, что ли. Ощущаешь себя спокойнее, будто под защитой. Но к чему тогда волнение от прикосновений? Наверное, просто природа берет свое. Пора мне уже заводить серьезные отношения. Да, точно. Вот завтра как раз этим и займусь. Нужно до свидания с Аленом хорошенько выспаться и успеть сбегать в местную цирюльню. Сама я даже при огромном желании не смогу себе соорудить прическу по местной моде с кучей локонов и перевитых нитками прядок. Странно, конечно, что такой состоятельный кавалер вместо предложения заехать за пассией на своей коляске назначил свидание у фонтана. Мог бы догадаться, если я буду наряжаться дома, то до центра города приплетусь не в самом лучшем виде. Именно по этой причине мы с Агатой договорились, что сначала я зайду в цирюльню, а уж затем к ней, где я облачусь в наряды, прилагающиеся к нему аксессуары, а туфельки просто принесу с собой, не разбивать же их по бездорожью. Впрочем, я ничуть не была обижена на алена, Что с мужчин взять? Им не вдомек, как трепетно относятся к своему внешнему виду девушки, готовящиеся на свидание. Сколько комплексов и претензий к собственной внешности всплывает. Какие ожидания выстраиваются в виде воздушных замков? Мне повезло. Реальность превзошла мои мечты и чаяния. Я просто задохнулась от восторга, подойдя к зеркалу в лавке Агаты и взглянув на элегантную незнакомку в нежно-голубом платье. С высокой прической, локоны которой на макушке украшала, кокетливо сдвинутая на бок маленькая шляпка. Образ восхитительной леди дополняли белоснежные кружевные перчатки и такой же зонтик. о Только и смогла выдохнуть, в конце концов, я. — Подожди секундочку. Агата мне подмигнула и выпорхнула из зала. А вернувшись, принесла резную шкатулку, в которой обнаружилась косметика. — Макияж с твоей молодостью тебе особо не нужен. но вот Пару незаметных штрихов. Она пальчиком нанесла немного бальзама на мои губы, придав им яркости и сочности, посадила мушку на скулу и в два ловких движения подвела глаза, чтобы те стали более вродительными. «Богиня!» — «Богиня простонала я, не веря собственному отражению. «Быть может, с утра напутала с травками Захария и теперь страдаю галлюцинациями?» «Точно, никак не меньше!» — восхищенно подтвердила подруга. Даже жалко тебя отдавать этому. Ладно тебе, рассмеялась я. Сегодня лишь первое свидание, которое еще ничего не гарантирует. Нужно быть слепым, чтобы добровольно отказаться от подобной девушки, пробурчала Агата, проливая мне на душу бальзам из душистого меда со сладким сливочным маслом. Несмотря на собственное нетерпение, от магазинчика подруги и до главной площади я заставила себя шагать степенно и не спеша. ловя по пути восторженные взгляды мужчин и завистливой женщин. Головой не тряси, наставляла меня перед выходом Агата, оправляя на мне несуществующие складочки и смахивая иллюзорные пылинки. Меньше эмоций, выражай свое настроение глазами, в крайности губами. И никаких махов руками и уж тем более резких телодвижений. В высшем свете принято быть красивыми безжизненными куклами. Подвела черту, вспоминая исторические фильмы, которые видела в своем мире. «Именно. Ты можешь быть хоть истеричкой, хоть восторженной дурочкой, но только у себя дома. На людях будь добра, не забывай держаться согласно общепринятым нормам». Подруга ободряющая сжала мои плечи. «Удачи! И помни, ты лучшая!» От подобных слов у меня приподнялся подбородок и выпрямилась спина. Я важно шествовала к фонтану и напряженно вглядывалась в лица близноходящихся мужчин. А вдруг Ален не придет? Возьмет и передумает. Или с ним что-то случится? А если я ему не понравлюсь в подобном виде? Ведь он меня заметил другой, в простом домашнем платье с волосами, заплетенными в косу. Я уже себя накрутила до предела, когда увидела направляющегося ко мне навстречу префронтившегося градоначальника. Смотрела на меня с явным удовольствием. «Прекрасная Илья! Доброго денечка!» Он склонился над моей ручкой, касаясь теплыми губами тыльной стороны ладони и интимно лаская пальцами запястья. «Прошу извинить мне вольность, но пройти мимо самого совершенства я просто не в силах. Позвольте представиться, градоначальник этого милого и всеми любимого городка Ален Прессенвальд!» К концу фразы я не сдержалась и прыснула. И только тогда мужчина меня узнал и сильно смутился. Правда, ненадолго. Широко улыбнувшись и подставив локоток, Аллен сделал вид, что все так и было задумано. «Начнем с обеда в таверне?» Как ни в чем не бывало, предложил он, и я, наконец, совладав со своей мимикой, которая так и пыталась расплыться в ехидно-насмешливое выражение, чинно кивнула в ответ. «Я заказал для нас столик». Далеко идти не пришлось. Самый респектабельный общепит города находился, разумеется, на главной площади. Специально представленный в качестве швейцара мальчишка, услужливо распахнул перед нами двери. Я еще помнила, как меня вытолкали в взаше из этого заведения, словно последнюю попрошайку, а потому в зал входила со странной смесью настороженностей, торжества и неприязни. Но переживала я зря, меня не просто не узнали, но и приняли по высшему разряду. Внутри витали ароматы, дразнящие и вызывающие аппетит. Высокого гостя встречала сама хозяйка. Заискиваю улыбаясь, она с подчеркнутой обходительностью проводила нас до столика и поинтересовалась, что мы собираемся откушать. На обращенный ко мне вопросительный взгляд градоначальника я равнодушно пожала плечами. «Положусь на ваш прекрасный вкус». Подобный ответ полистил Алину, и он с довольным видом принялся заказывать какие-то блюда под мудренными названиями. Хозяйка черкала в блокноте и угодливо кивала. Буквально через несколько минут не немаленький стол с хрустящей от крахмала скатертью был весь заставлен тарелками, вазами, блюдечками и плошечками. Выглядело все аппетитно и стильно. Ален наполнил бокалы золотистым вином из хрустального графина, и один протянул мне. За самую прекрасную, я бы сказал, сказочную девушку, которая к моему несказанному счастью обратила свой несравненный взор именно на меня, скромного градоначальника. провозгласил он тост и манерно пригубил напиток. Отсулетовав бокалом, я тоже хлебнула вина. Да так и застыла с полным ртом, не зная то ли сплюнуть под стол, то ли в ущерб себе проглотить эту гадость. Закамуфлированный ягодной отдушкой самогон оказался не просто крепким и горьким, но и невероятно противным, отдающим чем-то гнилостным. Под пристальным взглядом улыбающейся хозяйки я сделала над собой усилие и отправила глоток в желудок. «Самое дорогое вино во всей стране», — самодовольно известил меня ален «Его пьют молодожены на свадьбе, а также влюбленные, которые могут себе позволить подобную роскошь в период ухаживания. В нашем городе оно продается только здесь. Хозяйка выкупила патент и обладает единоличным правом торговать этой амброзией. В таком случае дешевое даже не хочу пробовать», — заявила я, набивая рот нарезанными фруктами в попытке заесть отвратительный душок во рту. и удивляясь странным вкусовым пристрастиям в этом мире. Но Ален меня понял по-своему. «Да, Аня, дешевое лучше не пробовать, сие дурной тон. Пристрастие к обычным, пусть даже иной раз и приятным напиткам, выдает происхождение из простонародья. А ты, душечка моя, как-никак родственница графа, дешевка не для тебя». Мужчина с чувством произносил речь, завороженно глядя мимо меня. Я обернулась, ожидая увидеть за соседним столиком симпатичную кокетку, строящую глазки градоначальнику, но обнаружила лишь огромное во всю стену зеркало. Вот позер. «Это же вино многогранно!» — самозабвенно продолжал просвещать мне прессинваль. «В нем особенный шик, несмотря на ощутимую горечь. Лишь немногие в состоянии оценить его по достоинству. Я так рад, что ты из их числа...» Ты заметила, какой в нем аромат? А цвет? А мельчайшие, загадочно поблескивающие, словно кристаллики, пузырьки? Кроме того, это напиток любви. Не зря его обожают знатные и состоятельные. Он поднимает тонус, заставляет кровь быстрее бежать по жилам и ярче ощущать удовольствие от жизни. О, боже, это местный афродизиак! Еда застыла к вамому горле. Хорошенькие у них тут традиции и порядки. Мне уже хочется сбежать с подобного свидания. Надеюсь, одного глотка недостаточно для какого-то реального эффекта. Я обратила внимание, как Ален расслабленно потягивает вино и закусывает золотистым тостом с тонким кусочком мясца. Вряд ли бы он так увлекался, если можно было с малой дозы допиться желаемого. А значит, отставить панику. Делаем вид, лишь касаясь бокала губами и хорошенько закусываем. Увы, наесться деликатесов тоже не вышло. Прессенваль заказал пафосные дорогущие блюда вроде морепродуктов, которые хозяйке явно не очень удавались. Я вело поковырялась в похожих на резину кальмарах, попробовала салат с переваренными креветками и остановилась на закуске, напоминающей неудачно замаринованную спаржу. Хватит дегустаций. Выбрав из множества подозрительных блюд знакомый кусок ветчины и домашний хлеб, я с удовольствием замарила червячка привычным бутербродом. а получив малиновый мусс на десерт, уже готова была расхваливать кулинарное мастерство поварихи на все лады. Ален же ел многое с большим аппетитом, запивая каждый кусок золотистым вином. Взгляд его постепенно разгорался, глаза масляно заблестели, а улыбка стала чрезмерно обостительной и похотливой. При этом трезвостью ума у вовсе не терялась. Отличный собеседник меня развлекал на протяжении всего обеда, то рассказывая забавные происшествия из личной жизни, то повествую историю города, то декламируя стихи. Последнее у него выходило необычайно трогательно и проникновенно. И я бы обязательно прониклась, не заметь, с каким удовольствием он сам вслушивается в звуки собственного голоса. — Ты так мало кушаешь, — заметил, наконец, ален Точно птичка. — Безусловно, твоя стряпня не сравнится со скромными блюдами таверны, но кто же виноват, что эти талантливые ручки готовят совсем на другой кухне? Я невольно посмотрела в сторону крутившейся неподалеку от нас хозяйки и перехватила недобрый взгляд. Вот так-то выгонять одаренных работников, даже не пообщавшись и не испытав на профпригодность. Впрочем, скорее всего, она даже не признала во мне ту соискательницу работы, особенно в компании при Синвале, а сверлит глазами просто из злости и зависти. «Знаешь», — продолжил Ален, перебирая мои пальчики одной рукой и поднося бокал к полным красным губам другой, — У меня к тебе есть заманчивое предложение, от которого, надеюсь, ты не сможешь отказаться. «Правда — Правда? — заволновалась я. — И какое? Случись это в самом начале моего попаданства, я была бы уверена, что сейчас мне предложат руку и сердце, да и весь город в придачу. Но наученное горьким опытом, стоит мне размечтаться, сразу же получаю щелчок по носу, и я не спешила строить какие-либо предположения. Да и финн с вином наталкивали совсем на иные идеи. нежели матримониальные. «Я хочу», — интимным шепотом произнес Ален, наклонившись ко мне, — «переманить тебя у Захария». «Это как?» — не поняла я, рассматривая некрасиво повисшую каплю вина на гладко выбритом подбородке начальника. «Ну, сама посуди. Зачем ему такая талантливая стрепуха? Найдет себе другую попроще. А ты переходи ко мне в дом». Будешь кормить высший свет своими несравненными шедеврами. Возможно, позже я даже открою для тебя в центре города небольшое заведение, куда станут приходить самые изыскательные клиенты». «Все правильно. Зачем Захарию в кабаке прекрасная повариха? Незачем. А вот в особняке градоначальника радужным калейдоскопом сменяются видные гости, бесконечно толкующаяся знать. Моя мечта сбывается». Такова была первая мысль. Подобные заманчивые предложения на дороге не валяются. Кажется, я ждала его момента чуть ли не всю жизнь. И не только в этом мире, но и в своем. Я в красках представила, как все чудесно сложится. Безудержный восторг тут же и утих. Спуская с розовых облаков на землю, передо мной, как на его стали дети и Захарий. Доверчивые детские мордашки и суровое мужское лицо с грустными глазами. Увы, я просто не могу их бросить. Не могу. Что они будут делать без моего пригляда? Как жить? Аллен в состоянии найти себе любую стрепуху. Я прекрасно проживу и без кафешки моей мечты, а вот оставить Захария, который, кажется, начинает приходить в себя, придать доверие Ванечке и Васютке, только-только открывших для любви сердечки, было бы настоящим преступлением. А стоило сбавить обороты от дуряющего восторга, как меня посетила и другая мысль, и более неприятная. Так вот для чего это странное свидание и флирт. «Прессинваль вовсе не собирался меня обижать, несмотря на переживания Захария, просто совмещал приятное с полезным. Как и обещано другу, все исключительно по взаимному желанию», подозрение подтвердил сам градоначальник. «Кроме того, мы могли бы видеться с тобой не урывками, а постоянно...» «Жить под одной крышей?» пустил в ход последний и, на его взгляд, самый весомый аргумент Ален, заметив мои сомнения. «Не спорю, удобно иметь повариху любовницу в одном лице», Но как-то пошло. Еще один минус в корму градоначальника. Хоть и понимаю, его желание взять от жизни все возможное, но это не значит, что одобряю. «А кто вам готовит дома сейчас иллар Прессенваль? Или вы постоянно питаетесь в таких местах, как Таверна?» Я задала вопрос с умыслом, надеясь, что ответ градоначальника наведет меня на деликатный отказ. «Ах, Ханечка, почему ты ко мне так официально обращаешься? Говори ты, мы же не чужие люди». «Хорошо», — легко согласилась я. «Аллин, куда же делась твоя стрепуха?» ал девочка моя, для тебя просто ал Будем на коротке». ал сокращение имени для тебя так много значит?» Я вспомнила Захария, у которого просила разрешение звать его Заком. И странно серьезную реакцию. «Конечно. Это первый признак того, что данный человек из ближайшего круга, принадлежность к кровным родственникам или возлюбленным... Откуда ты такая несведущая взялась?» «Из деревни». «У нас все друг другу родственники, и все отзываются на короткие имена, поэтому подобные тонкости мне в новинку», — быстро сориентировалась я. «Понятно, понятно, моя дикарочка». «А могу ли я тебя называть коротко?» «Да, пожалуйста». «Ан...» «Нет, звучит как... еще бы да, сократил. В общем, Аня — это уже укороченный вариант от Анна, поэтому Аней называй сколько угодно, но не нужно увлекаться и резать имя дальше». «Как скажешь, сладенькая». Масляный взгляд из подопущенных ресниц. Так что насчет моего предложения? Вот ведь упорный. Но и я не собираюсь отступаться. Так что ты сделал с предыдущей стрепухой? Выгнал, посадил в тюрьмо? Или, может быть, съел? Согласно шутке неудачная он уж больно меня насторожили попытки при Синвале уйти от ответа. Какие глупости! Возмутился градоначальник. Ничего я с ней не делал. Как проработала в доме лет двадцать, так и продолжает работать. И осекся. «А меня тогда ты к себе в качестве кого зовешь?» — обрадовалась я появившейся лазейке для отказа от лесного предложения алена «Ну...» — замялся градоначальник. «Ее помощница?» — подсказала я. «Ну да». «То есть ты мне предлагаешь перейти с должности экономки на должность помощницы Стрепухи? Другими словами, стать девочкой на побегушках, при том, что сейчас я сама раздаю указания и отчет держу только перед хозяином?» «Я понял». — загрустил Ален. — Мое предложение не столь заманчиво, как мне до того казалось. И кроме того, решила я добить горя любовника. Не думаю, что Захарию понравится легкомысленное отношение кого бы то ни было к его родственнице. — Ну ведь я же! — подобрался мужчина. — Со всем уважением! — Но без официального брака! — добила я растеревшегося ухажера. — По взаимному согласию и ко всеобщему удовольствию! Фу дает, В упор не понимает всей бестактности своей инициативы! Девицам подобные предложения не делают. И она играно потупила глазки. — Что? Как? — Но я думал... — растерялся градоначальник. — Так вот почему так Захарий переживал. В ответ я лишь многозначительно улыбнулась. Мол, верно мыслишь, дорогой. Ошибочка вышла. Захарию ни слова. Наконец сориентировался Ален. — Девочка моя, я попытаюсь реабилитироваться в твоих глазах. И он реабилитировался. Со всем почтением и уважением, на какие был способен. Мы совершили пешую прогулку по городскому парку, покормили лебедей в небольшом, но очень чистом и ухоженном озере, посмотрели новую постановку уличного театра. Завершающим развлечением оказалось посещение скачек. Местная знать просто обожала проводить выходные на ипподроме, делая ставки и проигрывая иной раз целые состояния. Вот только самое интересное выяснилось в здании, очень похожем на театр или музей моего мира. Стены огромной залы, завешанные будущими участниками забега, их биографии в соревнованиях и шансами на победу, заставили меня открыть рот от удивления. Потенциальными призерами оказались жабы. Именно их холили или лелеяли владельцы, продавали и покупали по безумным ценам. На них возлагали серьезные надежды, сколачивали внушительные капиталы, либо проигрывали целые состояния. Самое удобное ложе, естественно, досталось градоначальнику со спутницей, то бишь нам с Аленом. Имея возможность видеть происходящее жабьи гонки с наиболее выгодного ракурса, я прониклась всеобщим азартом и весело болела за черную призершу предыдущих забегов, на которую поставила чисто символическую медяжку. Не могу сказать, что развлечение меня покорило, но время провела с большим удовольствием. Уже стемнело и по чернельному небу рассыпались мириады звезд, когда мы с соскачек. Долгий спуск по полугой прамбурной лестнице позволил чуть отдалить минуты расставания, означающее конец свидания. Я держалась за локоть градоначальника и с упоением вдыхала свежий воздух. Вежливые кивки и взмахи ладошкой в качестве прощания с новыми знакомыми, с которыми успела в этот день пересечься благодаря широкому кругу общения сопровождающего меня мужчины. Я все острее ощущала разочарование. словно золушка на балу, наслаждающаяся пребыванием в высшем свете, но уже предчувствующая скорый возврат кареты в тыкву, а платье в жалкое тряпье, а точнее пешую прогулку в одиночестве по колдобинам в роскошных туфельках и наряде, которые к концу вынужденного Мациона без сомнения превратятся в негодные лохмотья. Нужно дать должное. Претенваль поступил как настоящий джентльмен. Несмотря на то, что я категорически отмела намек продолжить приятный вечер в его особняке, клятвенно пообещав не наябедничать об отверженном предложении Захарию. «Аня, я прошу воспользоваться моей коляской, которая доставит тебя до переговорного дома», — галантно предложил градоначальник, выделив мне свой транспорт. «Теперь я с комфортом и без приключений доберусь домой. Правда, к большому сожалению, я не могу составить тебе компанию. Сама понимаешь, неотложные дела». «Да-да, конечно». Я проследила взглядом за незнакомой девицей, что так заинтересовала прессинвали. На протяжении всех скачек он с нее глаз не спускал. но ну, а что я хотела, коль сама не пожелала оценить действие золотистого элитного вина? В самом деле не спускать же деньги на ветер. Ладно, я не в обиде. Главное, не придется топать в потемках, вздрагивая от каждого шороха и предвкушая нагоняя от Захария за нарушение хозяйского запрета. А ревности нет и в помине». Даже симпатия испарилась со скоростью капли на раскаленной сковороде. Пропали трепет, что Рай испытывала при виде алена Желание любоваться и вслушиваться в звуки голоса. Стремление быть для него много лучше, чем есть на самом деле. Хватило лишь одного свидания. М да, жаль, не мой он принц. Впрочем, мне сейчас хватало заботы без жениха. Главное, деньги я провела с пользой. Уже не припомню, когда так приятно отдыхала. пообщалась с полезными людьми, узнала много нового и интересного и выяснила, что мы с Алином не пара, одни плюсы со всех сторон. Распрощавшись с градоначальником, я самостоятельно запрыгнула в коляску, чем немало удивила возницу, и, послав воздушный поцелуй несостоявшемуся кавалеру, сделала знак трогаться. Настроение было приотличное сердцем чувствовала, все идет правильно.